Открывались валютные счета. Правда, финансовые вопросы — область особая. Тут недостаточно понимать важность текущего момента и обладать связями и корпоративностью бывшего аппаратчика. Поэтому во многих банках кадры подбирались так же, как руководители партийной верхушки в республиках бывшего СССР. Первый секретарь — местный товарищ, а второе лицо — человек Москвы. Зачем изобретать велосипед? Исторический опыт на что? Глава банка, разумеется, проверенный и надежный, назначался из настоящих профессионалов, а его заместитель подбирался из соответствующих кругов. Почему председателем Московского профбанка оказался Александр Петров? Выбравший его кандидатуру действовали, конечно, осознанно. Петров родился в Люберцах, в простой семье, окончил Московский финансовый институт, считался отличным специалистом в своей области. Он работал в Министерстве цветной металлургии, преподавал в заочном финансовом институте. Кроме того, Петров выезжал за границу, что в те годы говорил о многом. Один из руководителей Московской Федерации профсоюзов Допрошенный в составе свидетеля после августовского путча, когда проверялась версия о переводе денег КПСС под видом профсоюзных на счета коммерческих банков, дал покойному Петрову интересную и неожиданную характеристику. По его утверждениям, председатель профбанка не раз упоминал о своем коротком знакомстве с крупными финансистами Англии. Трудно сказать, насколько точна информация, но, скорее всего, Петров являлся не тем, за кого его принимали даже знавшие долгие годы люди. И все же главенствующей версией, проверявшейся в начале следствиями и оперативными службами, был уголовный мотив преступлений. Это вполне объяснимо и логично. Банки интересовали бандитов во все времена. К тому же среди клиентов профбанка нашлось немало темных лошадок. Сыщики, например, тщательно проверяли государственное малое предприятие «Формика». Мелькали названия других коммерческих организаций — «Кронус», «Импульс». Одним профбанк не выдал кредит, с других не получил вовремя долги. Многое укладывалось в схему, если учесть, что некий коммерсант, связанный с Формикой, был выловлен из яузы с признаками насильственной смерти. Среди клиентов Московского профбанка, а средства, которыми обладал Петров, мизерными никак не назовешь, кредиты по 40-30 миллионов в то время считались немалыми. Числились МП «Гринстар» Акционерный коммерческий банк Аэрофлот, коммерческий банк промышленных стройматериалов, пытались контактировать с Петром и нынешние киты финансового бизнеса Менотеп, Межкомбанк. Однако ни по одному из контактов, ничего указывающего на серьезный конфликт или претензий, найти не удалось. Зато штрихи к портрету убитого банкира Каждый из партнеров добавил любопытные. Петров был орудированным, широко образованным и увлекающимся человеком. Близкие родственники считали его мягким и добрым, а сотрудники отмечали аристократические манеры и хорошее воспитание шефа. Он не скрывал монархических взглядов, православных убеждений, являлся большим знатоком, истории автомобилестроения, выступал даже с лекциями на эту тему. После такого доклада в 9 управлении КГБ СССР это сведения, полученные от бывшего сотрудника госбезопасности, возглавлявшего при Петрове охрану профбанк. Будущий банкир познакомился с зампредом КГБ А позже с его помощью начал покупать правительственные лимузины из гаража особого назначения знаменитого ГОНа. Контакты с девяткой КГБ Петров, по некоторым данным, не прекращал.